Вова смело направился вперед, к бортику, навстречу рыси. И вдруг рысь оскалила зубы и громко, злобно зарычала. Вова в ужасе упал на землю. У него отнялись ноги. Он не мог самостоятельно встать, пропал голос. Он только беззвучно открывал рот. Вызвали скорую помощь. Мальчика увезли в больницу. Он не мог ни ходить, ни говорить. Мы вам рассказали один из типичных примеров неверных действий родителей, которые привели к невротической реакции. Болезнь эта излечима, но ее могло и не быть. В самом деле, в зоопарке мальчик был оживлен, весел, любознателен. Он был уверен, что зверушки хорошие и добрые, а обезьяны даже все понимают. А папе было не до вопросов сына и его наблюдений. По-видимому, в этот день и не нужно было подходить к клеткам с хищными зверями. Но уж если пошли, отец должен был объяснить Вове, как могут вести себя хищники, успокоить сына, что бояться их не нужно, что решетки на клетках крепкие. Рысь поначалу была добрая и хорошая. послушала Вову, подошла к решетке. Когда жена злобилась, зарычала, то это оказалось для мальчика неожиданным, непонятным и не соответствующим предыдущему жизненному опыту. Агрессивная реакция рыси оказалась для него сверхсильным раздражителем, привела к нервному заболеванию. Испуг является наиболее частой причиной детских нервных заболеваний, таких как заикание, тики, нервные припадки, потеря голоса, кожной чувствительности, полная обездвиженность, особенно в дошкольном возрасте. Конечно, испуг могут вызвать совершенно непредвиденные обстоятельства, например, стихийные бедствия, землетрясение, пожар, автомобильная авария. Однако чаще всего причина испуга – неправильное поведение родителей, грубая ссора, драка, агрессия пьяного отца. У впечатлительных детей даже появление ряженых на детском утреннике или сильное переживание при выступлении воздушных гимнастов в цирке может вызвать испуг. Дело в том, что в дошкольном возрасте вследствие недостаточного жизненного опыта, невозможности критического осмысления происходящего, а зачастую и вследствие неправильной информированности, какое-то событие, обыденная жизненная ситуация могут стать для ребенка сверхсильным раздражителем. Это чаще всего происходит, когда родители прибегают к разного рода запугиванием, Например, такого порядка. «Будешь плохо себя вести, тетя-врач сделает тебе укол, или отдам дяде милиционеру или не будешь слушаться, утащит собака». И вот безобидный, виляющий хвостом шарик, подбежавший к малышу, становится сверхсильным раздражительным. А врач, пришедший к больному ребенку, вызывает у него ужас. Бука, которым пугали родители, является к малышу ночью во сне, и тот в страхе просыпается, кричит, долго не может успокоиться. Испуг в результате запугиваний нередко становится причиной невротической реакции. Не только испуг. Но и длительно действующие психотравмирующие ситуации, частые скандалы в семье, ссоры, могут быть причиной нервных заболеваний. Различные взгляды родителей на воспитание также нередко ведут к развитию невроза у детей. Например, отец чрезмерно строг наказывает по пустякам, мать во всем уступает ребенку. Мало этого. Родители в присутствии ребенка спорят о методах воспитания, ссорятся, бронятся. Отец отменяет решение матери, а мать втайне от отца разрешает ребенку не выполнять его указания и распоряжения. Еще хуже, когда один родитель настраивает ребенка против другого. В результате у ребенка происходит шибко нервных процессов. Невротическая реакция может возникнуть как следствие подавления родителями тяги малыша к самостоятельности, независимости, при строгими запретами его активности и подвижности. Тяжелые переживания вызывают у некоторых детей появление в семье второго ребенка. В семье родился малыш.